Он уже встревожился от настойчивого тона казика и протянул мальчику зажигалку. Зажигалка хлопала, щелкала и никак не хотела загораться. Было влажно, сыро, все уже промокли, труд в зажигалке тоже мог отсыреть. Если бы казик знал, что Дик потушит огонь, он бы заранее спрятал зажигалку и держал бы ее сухой.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 Казик стоял рядом и глядел на искорки, улетавшие из кремня. Они казались холодными и маленькими. «Он меньше стал», — проговорила Марьяна испуганно. Она смотрела вверх и видела, что веревки сетки, которой был обмотан шар, все глубже врезаются в его оболочку. Дик взял зажигалку в ладони и постарался протереть фитиль. Теперь всем было ясно, что шар падает все быстрее».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 Холод, влага, и тем более обидно, когда ты уже у цели. Еще немного и перелетим через реку, а там уже можно спускаться, переночевать и искать людей.